«Как тебе наше пристанище?» Нур ловко вскрыл бутылку вина и наполнил протянутый джин бокал «Ну, весьма комфортная», – рассмеялась девушка. Она игриво потянулась и провела рукой по меху. Ее грациозное черное тело резко выделялось на шкуре белого медведя. «Особенно, если вспомнить, какой парк окружает этот особняк».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 Красные шапки это прекрасно понимали, а потому без лишних споров опустили ружья и спрятали ятаганы в ножны. — Ты чё? Ночная стража? Пытаясь выглядеть высокомерным, осведомился Кувалда. — Ты меня ещё ночным дозором обзови, — фыркнул Масан. — Вы что здесь забыли, голодранцы? — Не твое фело.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 — Давненько сюда никто не забредал. «Пропали — Пропали! — взвизгнула иголка, но даже не пошевелился. — Ну, фюрер, ну, дружил! — Мы по фелу! — с судорожно взглотнул. — У нас встреча! у Нас шфут! Платон выдерживал паузу примерно тридцать секунд, давая возможность дикарям вдоволь истечь потом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 «Надолго?» Кувалда уныло вздохнул, но тут же взял себя в руки. фолга мля! Фенги я спас, так что теперь все по контролем. Соберу шибзичи, отрежу пару черепов с мутьяном и...» «Ты в курсе, что королева Всеслава запретила торговой гильдии продавать вам оружие?» «В курсе!» – возмущенно завопил фюрер.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 Хорошо еще, что с фингами. Неужели все так плохо? Поличей и гнилищей слишком много, пожаловался Фюрор. Я, конечно, старался их покосить, но ведь всех не перебьешь. Ефесту, семьи и все такое прочее. Опять же, пофозрительно. Кувалда не врал. Во время его царствования шипзичи вешали вожаков конкурирующих кланов довольно активно. Но, как выяснилось, недостаточно. Если это электорат Буфет решать, то пофигит Фурич, Фуричи больше всех осталось. А недальновидная королева не позволяет тебе компенсировать электоральные преимущества Дуричи. Вздохнул Биджар. Секунд пять одноглазый обдумывал слова Шаса, затем неуверенно кивнул. ФА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 Слишком много о себе позволяют. Беджар задумчиво уставился в потолок. Налоги такие, что спящий боится проснуться, чтобы не остаться нищим. Свободное предпринимательство практически невозможно. Честных торговцев взяли за горло. А ты чё? Князя собрался того, а выборы... Хромольная мысль настолько поразила фюрера,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 И главное, создать прецедент. Я буфу прицефент, догадался Фюров. Я им стану. Вот-вот. Убедившись, что одноглазый заглотнул наживку и с крючком, и с леской и с доброй половины удилища, Хамзи позволил себе расслабиться и перейти к насущным проблемам. Значит так, Валда, стволы у тебя будут. Начинаешь агитацию.